Глава 15. Агния. На лежащий передо мной лист упала капля. Только что написанная строчка расплылась, и я, шмыгнув носом, смяла незаконченное письмо. Отца отвезли на скорой в больницу. Приехавшая бригада медиков сразу же диагностировала инфаркт. Состояние не было критичным, но потребовалась срочная госпитализация. Стоя под проливным дождем я смотрела вслед отъезжающей скорой и понимала, что никогда больше не смогу посмотреть родителям в глаза. Слышала, как взревел байк, как Данил тенью унесся прямо навстречу тяжелым грозовым тучам. Если бы я не устроила дурацкую вечеринку, а как и попросили родители посидела бы в тот день с младшим братом, ничего этого бы сейчас не было. слез в глазах матери не было бы, воя скорой не было бы, и грязи на светлом ковре в гостиной не было бы. Обрызганное вином платье на мне вымокло насквозь, волосы прилипли к лицу и плечам, а я все так и стояла, смотря на опустевшую дорогу. Если бы не я, сегодня был бы действительно праздник. Сегодня бы мы дарили моему младшему брату подарки. Взяв новый лист, я вывела первые строки. «Мама, прости меня». В первую очередь я должна попросить прощения у тебя. Потому что ты дала мне жизнь, ты же дала ее Владу. Ты доверила мне его, а я мало того, что из-за глупой прихоти не уберегла его, так еще и не нашла в себе смелость во всем признаться. Папа, прости. По моей вине ты потерял не одного сына, а двух. Я была уверена, что Влад спит, а когда нашла его, не знала, что делать, и позвонила Дане. Я умоляла его сказать, что это он устроил вечеринку. Он не хотел, но в конце концов сдался. На лист снова упала капля, но я просто стерла ее. Каждое слово давалось труднее предыдущего. Я перенеслась в прошлое, позволила случившемуся шесть лет назад на минуты стать настоящим. Я снова стояла у края бассейна и видела лежащего на дне брата. Тогда я, не раздумывая, бросилась в воду, но было уже поздно. Совсем поздно. Он не дышал, а я трясла его, как куклу, умоляя очнуться. Губы его были синими, тело холодным. Я кричала, захлебывалась слезами. А потом позвонила Дании и в истерике попросила приехать. И он приехал. Медики, скорая, констатация смерти. И мои слова. «Я что хочешь сделаю?» плакала, когда мы сидели в больничном коридоре. «Что хочешь, я твоей собственностью буду. Только не говори, что это я, что я устроила вечеринку. Пожалуйста, Даня». «А что я должен сказать?» «Скажи, скажи, что это твои гости были. Пожалуйста». Хватала его за руки, заглядывала в глаза. Тогда он достал телефон и, не отводя взгляда, набрал отцо. Его ноздри раздулись, когда он сделал глубокий вдох, перед тем, как наши жизни разбились одной фразой. Влад утонул. Одна ложь тянет за собой другую. Все эти годы я хотела рассказать, но так и не смогла. Когда Данил уехал, подумала, что так лучше, но лучше не стало. Вся моя жизнь превратилась во вранье. Она и сейчас сплошное вранье. Я люблю вас. Вы самые прекрасные родители, которых только можно пожелать. Смерть ребенка простить невозможно, и я не прошу вас об этом. Простите меня за лицемерие, за ложь. На бумагу упало еще несколько капель. Глаза застилали слезы. Что написать еще, я не знала. Казалось, что столько всего надо сказать, а на деле самым важным стали четыре слова, которые я написала в конце. Простите, я люблю вас. Сложив лист, я убрала его в конверт поднесла к губам, поцеловала и написала в самом уголке «Агния» и оставила на пустом столе. Оставаться в этом доме дальше я не могла, не имела права. Собранная сумка с вещами уже стояла у двери. «Как папа?» — набрав матери, спросила я. Даже этот вопрос был пропитан неловкостью. Еще несколько часов назад мы могли говорить, смотреть друг на друга. А теперь нет. Пока ничего не известно, я слышала, что мама плачет. Не как и я взрыто тихо, скорбно и красиво. Она, в отличие от меня, всегда плакала красиво. Даже когда маленький гроб с ее четырехлетним ребенком опускали в свежевыротую яму. Она стояла, одетая в черное с головы до ног. Ее лицо было бледным, руки скрывали черные ажурные перчатки а в пальцах она сжимала бледно-голубой платок. Из выцветших за три дня глаз катились немые слезы, и она промакивала их им. Снова и снова. И это было скорбно и красиво одновременно. «Понятно», «Понятно — прошептала я, хлюпнув носом. «Мам, мам, я тебя...» Огня. она не дала мне договорить. «Пожалуйста», — дрожащим голосом. «Пожалуйста, не сейчас». «Хорошо», — слезнула слезинку с губы, кивнула, словно она могла это увидеть, и, перекинув через плечо ремень сумки, вышла из комнаты.